Алекс Родин. Тайнавидец. Том второй. Эликсир сущности. Глава первая. Что это, Игнат? Спросил я недоверчиво, глядя в тарелку. На ней лежало липкое комковатое месиво, украшенное ягодами чернильного цвета. — Овсянка, ваше сиятельство! — невозмутимо ответил Игнат. — С черникою английский завтрак. Он стоял возле стола с перекинутым через руку полотенцем и держал кастрюльку с остатками каши. — Английский? — удивился я. — А разве английский завтрак? Это не картофельные драники и жареная колбаса? На лице Игната отразилось сомнение — — Нет, ваше сиятельство, — упрямо ответил он. — Я в книжке читал, что английские лорды все непременно завтракают овсянкой. — Ой, что-то мне подсказывает, что это была не поваренная книга, — улыбнулся я. — Да и я пока еще не лорд. Я вздохнул и принялся за кашу, которая на вкус оказалась намного лучше, чем можно было ожидать по ее виду. Игнат сварил ее на молоке и щедро сдобрил сахаром и маслом черника подчеркивала молочную сладость и ели заметной ягодной кислинкой. А что, неплохо. К каше прилагались отварные яйца, поджаренный хлеб с маслом и кофе. Игнат давно запомнил, что в кофе класть сахар не требуется. Так что обошлось без сюрпризов. Я основательно перекусил и вышел на балкон с чашкой в руках. Небо над Невой разовело, Я поднялся еще до рассвета. Стояла особенная утренняя тишина, которую еще не нарушил шум просыпающейся столицы. Только над рекой пронзительно вскакивала неугомонная чайка. Сегодня мы с дедом едем смотреть мальчика. Граф Толубеев наконец-то оформил родословную и будет ждать нас в девять утра возле своей конюшни в Сосновке. При мысли о предстоящей поездке меня охватило чувство приятного предвкушения. Прогулка летним утром по сосновому лесу — отличное занятие. Я допил кофе, улыбнулся, глядя на розовые от восходящего солнца облака, и вернулся в кухню. «Я вам хлеба завернул», — сказал Игнат, протягивая мне горбушку, завернутую в чистую трепицу. «Думаешь, я успею проголодаться после такого плотного завтрака?» — улыбнулся я. «Это для коня», — объяснил Игнат. «Лошадки любят черный хлеб. Дадите коню, он вас и признает». «Я хлеб солью посыпал. Для коней это лучшее лакомство. И вот еще». Он прибавил к хлебу чисто вымотую ярко-оранжевую морковку. Я спустился вниз и принялся натягивать высокие сапоги из тонкой кожи. Обувь была непривычной, но удобной. Не, ну в самом деле, не ехать же на конюшню в легких туфлях. «Вы верхом-то раньше ездили, Александр Васильевич?» — спросил Игнат с тревогою, глядя на мои сборы. «Не-а», — улыбнулся я. — Ну, ежели конь попадется ровистый, то упасть можете, — забеспокоился старик. — Так ежели падать будете, руки вперед не выставляйте. Катитесь клубком подальше от копыт, глядишь и не сломаетесь, и ничего. — Откуда ж столько познаний? — улыбнулся я, глядя на пессимистично настроенного слугу. — Ну, я ж из деревни, Александр Васильевич, — напомнил Игнат. — Я в детстве лошадей пас вместе с другими ребятишками. ох, и сколько раз с коня кубарем летел. — А, ну, понятно, — рассмеялся я. — Ладно, не беспокойся. Мальчик — конь дорогой для скачек, и кататься на нем по лесу я не стану. Ну, вот и хорошо. С облегчением одобрил слуга. Но в аптеку за бинтами и прибочками я все равно сбегаю. — Ну, сбегай, если тебе так будет спокойнее. И спасибо за завтрак, Игнат. Мой низкий спортивный мобиль так и стоял возле калитки. Я полюбовался его плавными линиями и серебряной фигуркой ворона на капоте, провел ладонью по влажному от утреннего тумана металлу, а потом уселся за руль. Глубокое удобное кресло обхватило спину. Вчера я немного прокатился по городу и сполна оценил уверенную мощь мобиля и глубокий басовитый рык его мотора. «Отличная машина!» Дед планировал, что мобили этой модели будут покупать молодые аристократы и дети богатых столичных купцов, Потому и подарил мне первый серийный экземпляр, чтобы узнать мое мнение. Я с улыбкой подумал, что Игорь Владимирович ничего не делает просто так, под влиянием минутного порыва. Но именно такое поведение лучше всего подходило главе влиятельного рода. На лобовом стекле серебрились мелкие капельки росы, я смахнул их дворниками и завел мобиль. Мотор нетерпеливо фыркнул, и я неторопливо покатился по дорожке парка. По договоренности с дедом я заехал за ним в его особняк на фонтанке. Здание находилось в двух шагах от летнего императорского дворца, так что Игорь Владимирович и император вполне могли по утрам здороваться друг с другом через высокую ограду. Это вызывало понятную зависть других влиятельных семейств. Как-то дед рассказал мне, в какую цену ему обошелся участок земли в таком престижном месте. Когда я услышал сумму, то не выдержал и удивленно вхмыкнул. «Влияние дороже денег, Саша», — с улыбкой объяснил мне тогда Игорь Владимирович. Он, как всегда, был прав. Участок пытались перекупить у Игоря Владимировича дважды, причем давали цену чуть ли не вдвое большую. Но дед только улыбался, качая головой, и покупатели с досадой отступали. Дед встречал меня возле ворот. Как и я, он был одет в костюм для верховой езды и высокие черные сапоги. — Ну, как тебе мобиль, Саша? — спросил Игорь Владимирович, усаживаясь на пассажирское сиденье. Замечательная машина, — одобрил я. Покупатели будут в буйном восторге. — Ну, надеюсь, надеюсь, — кивнул дед. Наши служащие уже подготовили первую партию для столичных богачей. Вторую будем отправлять в Англию, как только твой отец уладит формальности с тамошней. В Лондоне таких машин еще не видали. Меня сегодня Игнат накормил английским завтраком, с улыбкой вспомнил я. — Это овсянкой, что ли? — усмехнулся дед. — Сочувствую. Мне как-то подавали раз овсянку за королевским столом. Королева Англии пригласила к завтраку. «Ну что ж, пришлось есть и не морщиться. Но наверняка королевский повар готовит кашу хуже Игната», предположил я, на что дед весело рассмеялся. «Как вы ужились с Игнатом?» отсмеявшись, спросил он. «Ты всерьез решил оставить его при себе?» «Да», — твердо кивнул я. «Уверен, лучшего слуги мне не найти». «Я тоже так думаю», — одобрил дед. «Я удивляюсь твоей рассудительности». «Ну, наверное, взрослею», — усмехнулся я, внимательно следя за дорогой. В мобиле действовали магические технологии, которые позволяли ему устанавливать связь с водителем и выбирать скорость в зависимости от его навыков. Это происходило настолько деликатно, что даже и не чувствовалось. Полное впечатление, что мобиль сам едет туда, куда тебе надо. Оставалось только поворачивать руль и наслаждаться поездкой. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной, Игорь Владимирович», — напомнил я. «Да-да», — кивнул дед, задумчиво глядя на парадные фасады городового острова. «Ты ведь знаешь, что мы с Владимиром Гораздовым договорились о совместной работе». «Ну да, конечно, помню». Владимир Гораздов был одним из самых талантливых артефакторов столицы. Несколько дней тому назад мне довелось выручить его из неприятной истории». Из мастерской Гораздова украли уникальный артефакт, над которым он работал. Мне тогда удалось найти вора и вернуть пропажу. А еще дочь Гораздова собиралась выйти замуж за моего отца. «Ну так вот, я предложил Владимиру подобрать подходящий участок для будущих мастерских», — продолжал дед. И ему приглянулись бывшие алхимические лаборатории на левом берегу. «Я полагаю, ты наверняка их видел». «Они неподалеку от Каменного острова». «Да-да, видел», — согласился я, вспомнив низкие угрюмые корпуса из закопченного красного кирпича и высокую трубу. Ее было отлично видно с пляжа Каменного острова. «Полвека тому назад эти мастерские принадлежали графу Павелецкому», — сказал Игорь Владимирович. «Но вот граф разорился и участок выкупил у его наследников купец Сойкин». Мастерские он, конечно же, так и не восстановил, и они стоят заброшенными. Вот я и предложил Сойкину хорошую цену за участок. «Да, Гораздо мне говорил, что хотел бы устроить мастерские именно там», — улыбнулся я. «Так вы сговорились с Сойкиным?» «В том-то и дело, что нет», — нахмурился дед. «Сей купец на отрез отказался продавать участок. Я даже немного повысил цену, но и это не помогло». «Ну что ж, случается, — хмыкнул я, — а как он объяснил сей отказ?» «Да никак не объяснил. При встрече со мной Сойкин был очень предупредителен, но твердо сказал, что участок не продается. У него на ту землю какие-то свои планы». «Вы хотите, чтобы я узнал, чего он там затеял?» — напрямик спросил я. «Мне было бы любопытно, — признал дед, — но я не стану обращаться к тебе с подобной просьбой». В конце концов, у меня есть свои люди, которые могут все разузнать. Для мастерских гораздо, я подберу другой участок. Уверен, мы с Владимиром сумеем договориться. Саша, я прошу тебя просто подумать об этом деле, а потом поделиться со мной своими мыслями. Это не слишком обременительная просьба? — Никак нет, не слишком, — улыбнулся я в самый раз. Мы пересекли по мосту правый рукав Невы и выехали на дорогу которая вела в сторону Выборга. Здесь столица заканчивалась, плотная городская застройка уступила место небольшим особнякам, которые прятались в зелени фруктовых садов. Затем по обеим сторонам дороги потянулись бесконечные луга, на которых паслись печальные рыжие и белые коровы. Вдалеке виднелись плоские крыши пригородных ферм, с них на рынке столицы попадало свежее молоко, творог, Сыр, сметана и мясо. Все, что нужно для того, чтобы почтенные горожане чувствовали себя сыто и спокойно. Далеко впереди синей полоской темнел лес. Это и была сосновка, где находились конюшни графа Толубеева. Наш мобиль миновал россыпь аккуратных деревенских домиков, которые жались капушке с соснового леса, а потом я свернул на узкую лесную дорогу и аккуратно поехал по утрамбованному песку из которого тут и там выглядывали толстые корни могучих деревьев. Мобиль переваливался на них, словно могучая черепаха. Игорь Владимирович внимательно прислушивался к сытому урчанию мотора. Подвеска даже не скрипнула, и дед довольно кивнул. Отличная машина получилась. Дорога привела нас к узкому мостику через ручей, который журчал в глубоком овраге. Возле мостика стоял пустой мобиль, наверное, граф Толубеев, приехал заранее и уже поджидал нас. Проехать по мосту было невозможно, так что мы оставили свой мобиль рядом с мобилем графа Толубеева и пошли пешком. Трость деда уверенно постукивала по доскам на стило. На середине моста я остановился и поглядел вниз через перила. Ручей был почти незаметен в густых зарослях лопухов. Слышалось только журчание быстро текущей воды. Из врага тянуло сырой свежестью, тихо зудели неугомонные комары, которых летнее солнце загнало в лесную тень. «Хорошо здесь», — светло улыбаясь, сказал Игорь Владимирович. «Давненько я не выбирался из столицы. Все дела до суета. За мостом мы встретили местного охранника, сурово насупившегося парнишку лет семнадцати. Он окинул нас строгим вопросительным взглядом и шмыгнул носом». — Граф Толубеев нас ждет, — улыбнулся я. — Я провожу, — кивнул парнишка. — У нас тут строго, без сопровождающих ходить нельзя. — Никак любопытные донимают, — поинтересовался я. — Хуже, — ответил парнишка. — Газечки так и шныряют. Вы ж знаете, какие у его сиятельства лошади. Самые знаменитые кони в столице. Сколько они скачек выиграли. Вот шпионы и толкутся вокруг конюшни. Все хотят разузнать, как лошади себя чувствуют, не захромала ли какая, не заболел ли наездник. Тропинка привела нас к высокому сплошному забору. Подойдя к нему, я почувствовал в воздухе напряжение. Это работали охранные магические плетения. Дед тоже ощутил их и довольно кивнул. «Охрана у графа на высоте. Бережет своих лошадок». Но и устроить такое хозяйство стоит немалых денег. Понимаю, почему Толубеев взял кредит в Уральском банке. Давеча один газетчик до сосну в лес, чтобы мальчика высмотреть. Продолжал наш провожатый, отпирая тяжелым ключом калитку в заборе. Так еле согнали его оттуда, пришлось собаками травить. Может, он потому и не слезал с дерева, что вы на него собак спустили, со смехом предположил я. А неча тут выглядывать. Сурово ответил парнишка и снова шмыгнул носом. Широкое пространство за забором было полностью расчищено от деревьев и засеяно травой. Центральное место занимал широкий тренировочный круг. На кругу у конюх в заляпанном грязью комбинезоне гонял легкой рысью белую лошадь с темной гривой. В левой руке конюх держал конец длинной кожаной веревки, пристегнутой к уздечке лошади, а в правой короткий хлыст. Изредка он щелкал хлыстом по голенищу сапога, подбадривая лошадь. Земля внутри круга была истоптана лошадиными копытами. Кое-где лошади вымесили ее до грязи, но эти места были заботливо присыпаны свежим песком. Справа за кругом находились длинные деревянные конюшни, ветер нес оттуда сладковатый и резкий запах лошадиного навоза. А слева я увидел двухэтажный коттедж с широким балконом, выходящим на тренировочный круг. Коттедж был оштукатурен и выкрашен белой краской. «Его сиятельство ждет вас в конторе тренера», — подсказал нам парнишка, указывая на коттедж. Очевидно, граф Толубеев увидел нас в окно. Когда мы с Игорем Владимировичем подошли к коттеджу, владелец Конюшин вышел нам навстречу. «Очень рад видеть вас, ваше сиятельство», — сказал он, пожимая руку Игоря Владимировича. Затем Толубеев повернулся ко мне. — Александр Васильевич, добро пожаловать. Не устаю благодарить вас за своевременную помощь. — До пустяки, Алексей Дмитриевич. С улыбкой ответствовал я. — Значит, выбрались взглянуть на мальчика? — весело спросил Толубеев. — Ну что ж, покажем, покажем. Но с первоначалу подпишем дарственную, и я передам вам копию родословной. Когда граф говорил о лошадях, его глаза горели детским восторгом. Было видно, что лошади для него не просто увлечение, а дело всей жизни. Мы с Игорем Владимировичем не стали возражать, и вслед за Тулубеевым поднялись по деревянной лестнице на второй этаж коттеджа, где и находилась контора тренера. Обставлена она была просто. Широкий письменный стол боком к окну, а перед ним кресло для посетителей. В углу стоял шкаф со стеклянными дверцами, за которыми поблескивали бутылки. Вдоль стен тянулись длинные узкие полки, на которых заботливой рукой были расставлены позолоченные, серебряные и бронзовые кубки всех форм и размеров. Отдельно висели многочисленные медали, некоторые из них величиной с десертную тарелку. «Это ж сколько ж скачек выиграли ваши лошади?» — удивленно спросил я. «Много, Александр Васильевич, много!» — довольно ответствовал граф Толубеев. «Эти медали не только за гонки. Вот это вот с выставки в Париже. Я в прошлом году возил туда трех лошадей. И не поверите, французские заводчики чуть не передрались за право купить их. Удачно съездил, вернулся с хорошей прибылью». «Выходит, разведение лошадей — это не только увлечение, но и прибыльное дело». Понял я, разумеется, Александр Васильевич. Граф Толубеев весело рассмеялся. Многие думают, что я сумасброд, вкладываю деньги чуть ли не в навоз. Уверяю вас, это совершенно не так. Хотя навоз тоже хорошо продается, окрестные фермеры не дадут соврать. Он повернулся к моему деду. Игорь Владимирович, вы не хотели бы вложить часть своих капиталов в мою конюшню? Я готов с цифрами в руках доказать, что в убытке вы не останетесь. Я незаметно улыбнулся. А вот и причина, по которой граф Толубеев так настойчиво зазывал нас посмотреть его владение. Он надеялся на финансовое вливание от рода Воронцовых. Кажется, несмотря на его увлеченность, Алексей Дмитриевич был вполне деловым человеком. — Ну что ж, я подумаю об этом, — вежливо ответил дед. Но я заметил, что в его глазах промелькнул огонек искреннего интереса. Нус, с итак, к делу!» — торжественно сказал Толубеев. Он достал из ящика стола документ и протянул мне. «Александр Васильевич, вот дарственная на мальчика. Составлено безупречно, я не поскупился на услуги лучшего нотариуса. Этот документ полностью передает вам право владения. Вы также можете заявлять мальчика на скачке от своего имени». «Вам остается только поставить вашу подпись». «А когда ближайшие скачки?» спросил я, внимательно вчитываясь в хитросплетение юридических терминов. «Через неделю», — довольно рассмеялся граф Толубеев. «Мальчик полностью готов к ним. Я заявил его на эту скачку еще месяц тому назад. Разумеется, теперь решение за вами. Но я не вижу никакой причины отменять заявку. Мальчик один из претендентов на победу». «Значит, пусть бежит», — улыбнулся я, — и передал дарственную деду «Взгляните, Игорь Владимирович». Дед быстренько пробежал взглядом страницы и довольно кивнул «Все верно, у вас отличный нотариус, Алексей Дмитриевич». Граф Толубеев протянул мне еще одну бумагу «Вот это копия родословной, она тоже заверена у нотариуса». Я вчитался в список передков жеребца. Там были чемпионы, призеры, участники и победители выставок во всех уголках света. Мальчик — один из потомков знаменитого огнедышащего. Подсказал мне граф Толубеев. Вы слыхали про огнедышащего? Я покачал головой. Нет. Тогда обязательно прочтите в архиве копии статей того времени. И отчеты о скачках. Уверяю вас, вы не пожалеете о потраченном времени. «Благодарю вас, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Ну что ж, мой долг чести выполнен», — кивнул граф Толубеев. «Думаю, это надо отметить». Он открыл дверцы шкафа, достал высокую бутыль темного стекла и три бокала. Я отказался. Тогда Толубеев налил себе и Игорю Владимировичу. Пригубил напиток, поставил бокал на стол и улыбнулся. Нос, господа!» — А теперь я приглашаю вас взглянуть на вашу первую скаковую лошадь. — Ефим, принимай новых клиентов. На зов Толубеева из боковой двери вышел невысокий широкоплечий человек средних лет. Видно, он по приказу графа дожидался окончания разговора в соседней комнате. Человек был крепким, словно его отлили из металла. На румяном лице воинственно топорчились длинные светлые усы. Одет он был в клетчатый пиджак, а брюки заправил в высокие сапоги с отворотами. На голенищах сапог налипли комочки грязи. — Это мой тренер, Ефим Никонорыч Нагайцев, — представил Толубеев. — Ефим, это господа Воронцовы, новые владельцы мальчика. — Добрый день, господа, — коротко поклонился Нагайцев. — Рад знакомству. — Ну-ка, покажи-ка нам мальчика, Ефим. — улыбнулся граф Толубеев. — Ну-с, прошу за мною. Пригласил тренер и первым пошел к двери. — Ефим строгий тренер, — сказал Толубеев, спускаясь вслед за Нагайцевым. — Лошади у него всегда в порядке, конюхи по струнке ходят. Лучшие наездники считают за счастье скакать на наших лошадях. И прямо скажу, конюшня не бедствует. Призовых от скачек хватает, чтобы поддерживать все в полном порядке. В этом году хочу пристроить новый корпус и взять еще десяток ребят. Уверен, вложения сии окупится буквально за год-два. Граф Толубеев многозначительно посмотрел на нас. «Я ведь не только заявляю лошадей на скачке», — сказал он, когда мы шли через тренировочный круг, — конюшни. «Я их развожу» и, надеюсь, сделать свой завод лучшим в империи. Игорь Владимирович очень внимательно слушал графа. Но об этом попозже оборвал себя сам Толубеев, придерживая широкую дверь конюшни. — Прошу. В конюшне было светло. Солнечный свет падал через длинные узкие окошки на засыпанные свежими опилками пол длинного коридора, в которые выходили решетчатые двери загородок. Кажется, эти помещения назывались дневниками, но я мог и ошибаться. Пахло деревом, сеном, живыми существами. Не знаю, как передать характерный запах лошадей, но он скорее был приятным, чем нет. Было в нем нечто уютное, надежное. Одна из лошадей, заинтересовавшись нами, вытянула шею над низкой загородкой своего стойла. На меня доверчиво уставился карий глаз величиной с крупную сливу. «Звездочка!» — ласково улыбнулся граф Толубеев и потрепал лошадь по морде. Вслед за графом мы прошли по коридору и остановились возле одного из дневников. «А вот и мальчик», — сказал Тулубеев, и я с любопытством взглянул через перегородку и замер от удивления. В узком стойле стояла лошадь, тощая, грязно-бурой масти. Ребра выпирали под шкурой, а взгляд был печален. Этот конь был совершенно не похож на будущего чемпиона скачек. «Алексей Дмитриевич, а вы уверены, что это мальчик?» — спросил я.